Опять незнакомец. Однако все эти чрезвычайные меры безопасности, так удивлявшие Д'Артаньяна, были преодолены странным гостем. Этот человек, одетый в черное платье судейского чиновника, появился перед Д'Артаньяном. Его никто не сопровождал и он вел себя как свой в Бастилии. Д'Артаньян решил, что это один из следователей. Незнакомец сухо поздоровался с гасконцем и предъявил приказ, подписанный королем. Подателя сего, прочитал Д'Артаньян, надлежит проводить в камеру известного вам узника и оказывать ему всяческое содействие. Д'Артаньян проводил незнакомца в камеру финансиста. Увидев незнакомца, Футе был потрясен. Он узнал в пришедшем того самого посланца госпожи де Савинье, который предсказал ему все, что с ним теперь случилось. Однако незнакомец не произнес ни слова о прошлой встрече и Фуке почему-то не осмелился его спросить. Незнакомец говорил только о будущем. Он предложил Фуке устроить побег, сообщил, что маркиза де Савинья и несколько ее друзей, людей богатейших и знатных, готовы принять участие в его организации. Они понимают, что король сейчас расправляется не только с Фуке. Это угроза будущих расправ с независимыми, свободомыслящими людьми. «Они негодуют, хотят обуздать все возрастающее своеволие короля. Они готовы помочь Фуке бежать в Англию». Незнакомец замолчал и ждал ответа. Ответ последовал незамедлительно. Фуке отказался. Он сказал, что многое понял в своем заточении. У него нет задачи обрести свободу. Он уже обрел ее в себе самом. Теперь он хочет одного – выступить на процессе благо процесс будет открытым. Он решил обличить систему, частью которой он был сам, но лишь верхней ее частью. Над ним, на самой вершине этой системы вседозволенности, были вор Мазарини и, фуке усмехнулся, и королевская семья. Да, я бесконтрольно брал деньги из казны, но возвращал в казну часто куда больше. Я лишь одалживал у казны деньги, а они забирали. Они опустошали казну и хотят это делать и дальше. Боюсь, что когда-нибудь все закончится пустой казной, голодом, восстаниями черни и кровью, кровью, кровью. Их Величество Король и Королева Мать не поняли уроков фронды. Я хочу рассказать об этом публично на процессе, предостеречь Францию и моего короля. Вы не боитесь, что ваш король и его мать отправят вас на эшафот? «Не думаю. Королева-мать слишком боится, что я раскрою некую тайну. Хотя я ее не раскрою. Впрочем, я не боюсь эшафота». «Вы правы, эшафота не будет», — сказал незнакомец после некоторого раздумья. И добавил. «Король заточит вас в тюрьме навсегда. Вы готовы? Значит, так хочет Господь, значит, я заслужил. Бог строгий судья». На башне замка часы пробили полдень. Наступало время допроса в Фуке. В дверях появился Д'Артаньян отвезти Фуке в арсенал, где шли ежедневные допросы. Незнакомцу пора было уходить. Он встал, простился с Фуке и Д'Артаньяном и покинул тюрьму. Впоследствии, по уходе незнакомца, Д'Артаньян весь день тщетно искал приказ короля. Но в секретерии, куда он положил королевский приказ, он отчетливо помнил это, Гасконец его не нашел. В секретере он нашел лишь пустой клочок из бумаги. Да, незнакомец сумел проделать то, что с успехом демонстрировал в вашей стране некто Вольф Мессинг. Мессинг мог вручить охраннику кусок бумажки, и охранник видел перед собой пропуск, подписанный самым ответственным лицом. Это же сумел проделать странный незнакомец, о котором поведал в своих записках все тот же граф Сен-Жермен. Фуке и Д'Артаньян вернулись в камеру к обеду. В тюрьме Фуке стал вегетарианцем, и Д'Артаньян покупал для него свежую рыбу. Д'Артаньян предложил приготовить отличную черную треску, но Фуке отказался. Вчерашний хозяин знаменитых поваров, любитель и ценитель изысканной еды, он теперь почти ничего не ел и каждую субботу исправно постился, жил на хлебе и воде. Сегодня была суббота, и вместо еды Фуке занялся обычными своими делами. Гасконец видел его либо молящимся на коленях, либо пишущим и читающим за столом. Но в тот день Д'Артаньян прервал его занятия и начал переговоры. Он сообщил Фуке от имени короля, что, возможно, его величество заменит смертную казнь изгнанием, если... если Фуке на процессе признает свои преступления. В ответ Фукет только усмехнулся. «Вы хорошо сказали. Возможно. О нет, дорогой друг, именно тогда Его Величество преспокойно повесит меня. Сообщите Его Величеству, что я уверен в этом так же точно, как уверен он. Так что оставим пустой торг». И, помолчав, добавил. «Но главное, успокойте Ее Величество Королеву-Мать» сообщите ей что верноподданный фуке просит чтобы она не беспокоилась каков бы ни был приговор фуке будет нем как рыба дартаньян с изумлением слушал эти слова он долго не решался передать их королеве наконец решился королева выслушала и попросила мушкетера забыть слова фуке госконец получил в награду второй великолепный перстень Знак большой благодарности королевы Анны. В это время в Париже было модным сочувствовать несчастному Фуке. Это стало дозволенной фрондой, направленной как бы не против короля, но против бессердечного и скучного кальбера. Да, аккуратно ходили на модную теперь прогулку к стенам Бастилии. Повидать несчастного месье Фуке, когда его поведут в арсенал для допросов. Это было то. Нынешнему круто. Многочисленные возлюбленные Фуке приходили сюда вместе со своими подругами и новыми любовниками. Площадь перед угрюмой Бастилией все больше напоминала площадь перед дворцом, где дают бал. Останавливались великолепные экипажи, знаменитые красавицы, щеголяя модными туалетами, высаживались из экипажей и разноцветными стайками фланировали по площади в сопровождении слуг и кавалеров. Здесь теперь стало популярно устраивать любовные свидания, обмениваться записочками. Даже появилась галантная фраза «Встретимся у Футе. Весь этот цветник женской красоты ждал торжественные минуты, когда Фуке вели на допрос в арсенал из Бастилии. И одна из бесчисленных его возлюбленных, та самая графиня Элс, которую он провел последнюю ночь, написала свои впечатления подруге. Мне не терпится рассказать вам, дорогая. Маркиза де С. Маркиза де Савинье, предложила мне пройтись к Бастилии, чтобы повидать нашего бедного друга по пути в арсенал к гадким судьям. Мы подошли к площади перед тюрьмой и начали поджидать, прогуливаясь. Мы обе были в масках. Наконец, увидели его. Подойти к нему близко нельзя, стояла цепь мушкетеров. Рядом с ними шел господин Д'Артаньян, За ними шествовал целый отряд. У него был такой задумчивый вид. Когда я увидела его, у меня буквально задрожали колени, а сердце забилось так сильно. Нет, нет, это было невыносимо. Увидеть его в таком положении. Как же он изменился, как ужасающе постарел. Я оперлась о руку маркизы, боясь потерять сознание. В этот момент они поравнялись с нами. Любезнейший господин Д'Артаньян весело подмигнул нам, слегка подтолкнув нашего бедного друга, обращая на нас его внимание. Наш друг приветствовал нас, и на его лице появилась знакомая прелестная улыбка. Интересно, узнал ли он меня под маской, подсказало ли ему сердце. Но мне стало не по себе, когда я увидела, как он входит в эту беспощадную маленькую дверцу судилища, и я вновь едва не потеряла сознание. В Париже все только и говорят о его силе духа и твердости. Королю доносили о модных сборищах. Кальбер предложил допрашивать олигарха в Бастилии, но король раздраженно прервал его. В Париже можно многое, но нельзя покушаться на то, что модно. Людовик представлял, сколько злых шуточек вызовет подобный запрет. Он знал правила. Король Франции может быть жестким, но смешным быть не может. Но Людовик нашел выход. Наступила весна, в Париже потеплело. Король приказал переехать в Фонтенбло, в прохладу, в любимые вековые деревья старого парка. «Самое красивое в мире — это кроны деревьев», — сказал Людовик матери. «Я соскучился по красоте». Но, уезжая из Парижа, он перевел в Фонтенбло палату правосудия. Так что теперь вдали от Парижа, в Фонтенбло должны были продолжиться допросы Фуке и его сподвижников. В Фонтенбло находилась старая тюрьма, построенная Генрихом IV. В ней и решил король поместить узника. Людовик вызвал Д'Артаньяна и приказал подготовить тайный переезд в старую тюрьму. Д'Артаньян все понял. С женским цветником у стен Бастилии будет покончено. Но теперь король был полон новых опасений. Процесс приближается, сказал король Гасконсу. К Фуке разрешено прийти адвокатам. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте ему говорить с ними наедине. Ни со своими адвокатами, ни с кем бы то ни было, он не должен оставаться наедине. Вы отвечаете за это головой, дартаньян. Дартаньян вспомнил необъяснимый визит незнакомца и побледнел. Фуке хитрое бестие, продолжал король. В его внезапную набожность, о которой вы рассказываете, и которой мерзавец никогда прежде не отличался, я не верю. Он все это придумал. Он хочет усыпить нашу и, главное, вашу бдительность. На самом деле гордость этого человека непомерна. Его тайные союзники готовы на любые действия. Поэтому я не исключаю, что друзья мерзавца задумали освободить его по пути в Фонтенбло. Но вы знаете, что тогда нужно делать, Дартаньян. Да, Сир. На руке гасконца был перстень, подаренный королевой матерью. Он хорошо помнил слова Фуке, которые тот просил передать королеве Анне. И еще раз услышав, как страшится его величество побега этого господина, мушкетер более не сомневался. Он понял, что есть какая-то связь между страхами короля и словами Фуке, переданными королеве Матери. Теперь он знал: если Фуке, не дай Бог удастся побег прощай карьера, но может быть и жизнь». Так что Д'Артаньян решил быть дотошным тюремщиком. Как повелел король, он сохранил в полнейшей тайне от узника день переезда в Фонтенбло. Перед тем, как вести фуке, мушкетер сам отправился в Фонтенбло, осмотреть и подготовить камеру. Тюрьма в Фонтенбло – огромная башня, мрачно возвышавшаяся над лесом, защищенная подъемным мостом И толстенными в несколько метров стенами. Но Д'Артаньян потребовал дополнительных мер. На окнах камеры поставили новые решетки, и постоянные разъезды мушкетеров должны были охранять подступы к стенам. Усиленные караулы расставили во дворе. Перед самым днем отъезда неведавшие о перемене тюрьмы адвокаты Фуке пришли в бастилию для встречи с подзащитным. Оба были отправлены Д'Артаньяном домой. Госконец сообщил им, что Фуке захворал и просил прийти к нему через неделю. 24 июня на рассвете Д'Артаньян разбудил Фуке. Ему было приказано приготовиться к отъезду. Фуке ничего не спрашивал, он уже выучил. Когда Гасконец ничего не объясняет, спрашивать бесполезно. В 4 утра из ворот Бастилии выехали пять больших карет, увозивших Фуке и обвиняемых по его делу. Каждая карета была запряжена шестеркой лошадей, так что редким прохожим было понятно, путь предстоял неблизкий. За каретами следовали две огромные повозки с багажом и материалами следствия. Сотни мушкетеров во главе с Дартаньяном окружала кареты. Величественный поезд с этим поистине королевским эскортом промчался по рассветным улицам Парижа. По приказу короля Дартаньян сделал переезд как можно менее утомительным. Король по-прежнему выказывал милость, по-прежнему надеялся, что Фуке образумится и согласится признать на суде все обвинения. Так что в полдень сделали остановку в Плесси, в дорогом трактире. Заботливый Д'Артаньян приказал приготовить великолепный обед для своего подопечного. Но Фуке съел лишь немного рыбы, запив ее водой. К вечеру въехали во двор старой тюрьмы. На следующий день адвокатам Фуке было приказано прибыть в Фонтенбло. Обе знаменитости приехали тотчас. Д'Артаньян галантно распахнул перед адвокатами двери новой камеры Фуке. Оба старых метра остановились на пороге. Госконец торжественно прочел приказ короля. Все встречи Фуке с адвокатами и подготовка к процессу должны проходить в присутствии охраны. Но адвокаты остались стоять на пороге, в камеру они не вошли. Оба заявили, что отказываются встречаться со своим клиентом на таких условиях. «Мы не сможем честно исполнять нашу работу, не имея права говорить с клиентом наедине. Я, к примеру, плохо слышу, поэтому господину Фуке придется кричать, чтобы я мог его услышать и обсуждать с ним его защиту. Но это обсуждение будет услышано надзирателем, о нем будут знать все» защита превратится в комедию. Такие же проблемы у моего коллеги, как вам известно, человека тоже не молодого. Прискорбно сообщить, что наш возраст не дает нам возможности исполнить волю его величества. Неожиданно Фуке, стоявший на пороге камеры и бесстрастно слушавший разговор, разразился целым монологом. До «Да какого еще унижения хотят довести беззащитного человека? С завтрашнего дня я не буду есть я объявляю голодовку и откажусь отвечать на вопросы следователей». Д'Артаньян тотчас торопливо предложил компромисс, обговоренный с королем. «Сударь, при ваших беседах с адвокатами присутствовать буду только я. Клянусь честью, я обязуюсь хранить в тайне все, что касается вашего дела». Слово «чести» Д'Артаньян не нарушит никогда, ни для кого. Но даю вам также слово, если вы заговорите с адвокатами о чем-нибудь кроме вашего дела, я немедленно сообщу его величеству». Это был век, когда честь для истинных дворян была важнее королевских милостей. Фуке не сомневался в Гасконце. Он смирился, сделал знак адвокатам, и те вошли в камеру.